Модуль «Арканы финансовых возможностей». У каждого человека есть свой аркан финансовых возможностей или невозможностей. В зависимости от того, насколько он прокачан и проработан, в жизни человека будут определенные финансовые вливания. Аркан финансовых возможностей равен вашему аркану травмы. Ваша стрела падения, ваш аркан травмы – это и есть аркан финансовых возможностей. Важно учитывать, что аркан финансовых возможностей будет тесно связан с арканом выхода из тени. И его нельзя рассматривать только единолично. Здесь обязательно нужно рассматривать его в совокупности с арканом выхода из тени, с тем, что помогает человеку проходить свои уроки, жить в изобилии и создавать изобилие в своей жизни. Почему именно аркан травмы является вашим арканом финансовых возможностей? Потому что когда вы проходите свои уроки, когда вы падаете на дно, у вас заблокированы денежные ресурсы. Если человек не проходит свои уроки на уровне души, то и материальное изобилие ему тоже недоступно. Проработка вашей стрелы падения будет ключом к вашему финансовому благополучию, И тут будет важна взаимосвязь между стрелой падения и стрелой выхода. Уроки, которые вы будете проходить по стреле выхода, будут помогать вашему финансовому аркану расширяться, прорабатываться и становиться максимально изобильным в вашей жизни. Далее рассмотрим, как арканы финансовых возможностей проявляются в каждом из арканов. Если у вас в финансовых возможностях стоит первый аркан Маг. то деньги будут уходить из вашей жизни или их будет становиться меньше всякий раз, когда вы будете говорить много и необдуманно. Если вы не будете думать о том, что нужно и не нужно говорить, если будете рассказывать про свои планы, прежде чем их осуществить, то это будет ограничивать ваши финансовые возможности. Особенно если вы эксперт и развиваетесь в какой-то сфере деятельности. Надо говорить о том, в чем вы компетентны. И главное условие для того, чтобы деньги были в вашей жизни, говорить только то, что идет из глубины вашей души и что вам нравится. Например, вам нравится заниматься таро. Вот про таро вы и рассказываете. А если вы занимаетесь пошивом детской одежды, и вам это не нравится, то это не будет приносить вам деньги. Любой другой аркан еще может как-то справляться с этим. А вот маг – нет. Если вы будете говорить о том, что вас действительно увлекает и завораживает, к вам будут тянуться нужные люди и будущие клиенты. Вам даже не нужно будет особо напрягаться. Люди будут приходить к вам сами, как и деньги. Что можно посоветовать первому аркану для расширения своих финансовых возможностей? Для начала можно взять курсы ораторского мастерства. чтобы правильно и красиво доносить свои мысли. Также важно увеличивать свой словарный запас, читать как можно больше для того, чтобы свободно оперировать определенными терминами, чтобы вас слушали и понимали, что вы профессионал. Но самое главное – говорить о том, что вам действительно нравится. Далее вы можете проанализировать, какой аркан выхода у вас идет. Первый – маг, второй – верховная жрица – Пятый иерофант или Десятый колесо фортуны – это неважно. Важно осознать, что, если ваш аркан выхода из тени любой другой, вы берете все положительные стороны этого аркана и применяете их в своей финансовой деятельности. Вы прорабатываете свою стрелу выхода, чтобы улучшать финансовый результат по вашему аркану финансовых возможностей. Второй аркан Верховная Жрица в финансовых возможностях – будет говорить о принятии своих целительских и эзотерических способностей. Чем больше вы сможете их принять, тем больше вы будете зарабатывать. Второй аркан финансовых возможностей будет проявляться через принятие мамы, через принятие женского рода и деторождения. Транслируя историю своих отношений с мамой или своей беременности, вы будете притягивать деньги в свою жизнь. Вы можете собирать женские круги, устраивать целительские практики. Если у вас второй аркан в падении, то все эти сферы у вас не развиты в финансовой части. Если у вас третий аркан императрицы в финансах, и он у вас в падении, то, скорее всего, у вас закрыт доступ к финансам, потому что вы не умеете принимать деньги, не принимаете свое тело и свой женский род. Для того, чтобы деньги появились в вашей жизни, Важно, чтобы они приходили через мужчин или при проработке. Способ проработки зависит только от вас, но нужно смотреть, с чем связан ваш аркан на выходе. Четвертый аркан финансовых возможностей «Император» – это история про организованность. Пока у вас ее нет, нет команды, нет делегирования обязанностей, успеха не будет. Важно принимать в себе мужские качества, уважать мужчин как коллег и прорабатывать истории с алкогольной зависимостью. Связывая этот аркан с арканом выхода, вы можете понять, что вам нужно делать, вывести своего императора в плюс финансовых возможностей. К примеру, женщина работает байером. До того, как она взяла первого человека в команду, она три года много работала одна, а зарабатывала шестьдесят тысяч рублей. Так было, потому что она не делегировала свои обязанности, не упорядочивала свою работу. После того, как она передала часть работы другому человеку, ей стало легче. Ее энергия высвободилась, и она начала заниматься привлечением новых клиентов и другими делами. Потом она взяла еще двоих менеджеров, потом третьего менеджера, распределила ресурсы, стала руководителем своей команды. Ее доход вырос за год в несколько раз, и сейчас она зарабатывает не меньше миллиона в месяц. Следующий аркан, пятый, иерофант, будет говорить о проработке синдрома самозванца. Без его проработки желаемого заработка у вас не получится. Здесь важно работать со страхом передавать знания и начинать их передавать. Как только вы начнете передавать свои знания другим людям, вы сразу же будете видеть деньги. Главное – смотреть на аркан выхода и, исходя из этого аркана, понимать, какие конкретно знания вам нужно передавать. При работе с шестым арканом «Влюбленные» нужно перестать сливать всю свою энергию в нездоровые отношения. При шестом аркане в падении вы всю свою энергию отдаете партнеру. Партнер начинает расти, а вы не чувствуете сил. Чем хуже ваши отношения, чем больше у вас соперничество с полами, тем меньше в вашей жизни денег. Как бы странно это ни звучало, но если у вас аркан финансовых возможностей влюбленные, то деньги вам легче будет зарабатывать без партнера. У меня шестой аркан финансовых возможностей и девятый аркан выхода. Только через принятие любви внутри себя и проработку страха я начала зарабатывать столько, сколько мне хочется. Седьмой аркан финансовых возможностей – колесница. Основная задача тут – работа с ответственностью. Вы не умеете брать ответственность за свою жизнь, вы перекладываете ее на партнера или родителей, не доводите начатое до конца. Есть проблемы с концентрацией и силой воли. Детская позиция не привлекает деньги в вашу жизнь. При седьмом впадении вы начинаете жить жизнями других людей, контролировать их шаги, сливая на это свою энергию, вместо того, чтобы заниматься своим собственным развитием. Нужно прорабатывать ответственность за свои решения и уверенность в себе. По восьмому аркану «сила» проходит история, связанная с нашей сексуальностью. Как только человек начинает прорабатывать свою сексуальность, начинает раскрываться, деньги начинают приходить. Аркан финансовых возможностей – это ваш аркан травмы только с материальной стороны, и, прорабатывая его, вы прорабатываете и финансы. Девятый аркан «Отшельник» про духовные знания, про проработку страха одиночества, про обретение любви внутри себя. При проработке этих моментов энергии для зарабатывания денег у вас будет гораздо больше. Наполненность любовью и энергией привлекает деньги в вашу жизнь. Следующий аркан, десятый, «Колесо фортуны». Этот аркан – один из самых денежных. Прорабатывая свои финансовые установки и свою ценность, вы выходите на любой желаемый доход, но тут тоже надо смотреть на ваш аркан выхода. Расширяя свое мышление и свои установки, вы привлекаете деньги в свою жизнь. Одиннадцатый аркан «Справедливость» – это ведение бизнеса с максимальным соблюдением всех правил и норм. Часто представители этого аркана зарабатывают, восстанавливая справедливость на законодательном уровне, работая адвокатами, юристами, работая в судебных органах. Тут важна история духовной справедливости. Проработка уроков и восстановление справедливости – способ заработка для этого аркана. Повешенный 12-й аркан должен переосмыслять все сферы своей жизни – должен выходить из материального к духовному, и это будет привлекать в жизнь деньги. Как только вы закончите перекладывать ответственность на других, деньги начнут приходить в вашу жизнь. Аркан финансовых возможностей смерть, 13 будет говорить о том, что без проживания своего горя и истории смертей в семье вы не будете готовы впустить финансы в свою жизнь. Пока вы держитесь за прошлое, Деньги не приходят в вашу жизнь новыми путями. Четырнадцатый аркан «Умеренность» говорит о поиске гармонии внутри себя. Вам нужно перестать замалчивать обиды, перестать подавлять свои эмоции и научиться это экологично внутри себя регулировать. Деньги будут приходить к вам только тогда, когда вы будете в балансе. Ваше эмоциональное состояние – это ваши деньги. Вы можете, например, пользоваться нейрографикой, чтобы проживать свои эмоции и идти к своему финансовому благополучию. Пятнадцатый аркан «Дьявол» несет для своего обладателя задачу избавления от зависимостей. Ваши финансы будут уходить в ваши зависимости до их проработки. Также по пятнадцатому аркану у вас может проходить история с гордыней, когда вам кажется, что у всех окружающих нет денег, и вы единственные знаете, как их можно раздобыть. Тут надо работать из с гордыней, и с принятием своих теней. Это все будет приносить в вашу жизнь немалые деньги. По пятнадцатому аркану встречается много миллионеров. По шестнадцатому аркану башня надо держать свою энергию под контролем и не дать ей разрушать себя. Важно не ударяться в психосоматику – а высвобождать энергию для привлечения в вашу жизнь финансов. 17 аркан «Звезда» – это история про разрешение себе мечтать и не отказываться от своих целей, про умение создавать сказку в своей жизни и заниматься тем, что вам нравится. На такой энергии к вам и будут приходить деньги. Луна, 18 аркан, говорит о том, что ваша задача – Это работа над теневыми аспектами своих способностей, работа над склонностью к негативу и злословию. Вы часто можете замечать в себе эти проявления, часто будете видеть в себе разные страхи. Прорабатывая эти истории и выводя свои способности в свет, вы начинаете зарабатывать деньги, и к вам начинают приходить люди. Если у вас стоит девятнадцатый аркан, солнце, то вам нужно больше проявляться и заявлять о себе, чтобы у вас было больше денег. При проработке травмы безопасности и страха в вашу жизнь будут приходить деньги. Не забывайте о проработке вашего аркана выхода. 20-й аркан Страшный суд это история о том, что если у вас наступает нехватка денег, вы начинаете спасать всех подряд: животных, людей без определенного места жительства. всех тех кого вам жалко тем самым вы забираете у себя возможность проживать свою жизнь и привлекать в свою жизнь деньги прорабатывая свой синдром спасателя и переводя фокус внимания на себя и на свою жизнь вы получаете столько денег сколько вам необходимо о чем нам говорит 21 первый аркан мир ваше мышление ограничивает ваши деньги, поэтому вам нужно расширять его и общаться с людьми, которые дают вам какие-то новые идеи. Вам нужно путешествовать, ходить в какие-то клубы по интересам, общаться с людьми со свежими новыми идеями. Если у вас есть определенные установки, и вы с ними живете всю свою жизнь, вам надо избавляться от них и мыслить шире. Последний аркан, 22 второй, шут, говорит о том, что для привлечения финансов в вашу жизнь – Вам необходимо повзрослеть, научиться брать ответственность за свою жизнь, перестать тратить деньги налево и направо. Аркан шут в падении – это про импульсивные покупки. Захотелось – сделал, захотелось – купил. Это хорошо, когда человек умеет соотносить свои возможности и свои желания, но по 22-му аркану часто этого не хватает. По аркану шут часто проходят фрилансеры, И в целом люди, ушедшие из найма и работающие на себя.